«Вы читаете по-немецки?» «Что?» «А, да, я...» Она кинула ему книжку. «Переведите. Четвертую страницу обложки. Сведения об авторе». Итальянец оглянулся на дверь. Из коридора не доносилось ни звука, как будто там не сидели в ожидании допроса тридцать монахов. Перетрусивший Джованни сосредоточился на чтении. Диана продолжала искать. Оружия в чемодане не оказалось, даже ножа не было. Этот человек ничего не опасался, а еще, судя по отсутствию карты и путеводителя, он явно хорошо ориентировался в этой стране. «Невероятно!» — неожиданно подал голос итальянец. Диана обернулась. Она не удивилась, поскольку ничего другого и не ждала. И знаком попросила его объясниться. Он был доктором геологических наук и работал в Карловом политехническом институте в Праге. И что тут невероятного? Йохум был лазоходцем. Если верить аннотации, он мог находить воду глубоко под землей, Якобы обладал сверхъестественными способностями и, как истинный ученый, изучал паранормальные феномены на себе. Диана мысленно дополнила список парапсихологов ТК-17. Евгений Талих, биоастрономия. Рольф фон Кейн – акупунктура. Филипп Тома – психокинез. И вот теперь Гуга Йохум – человеческий магнетизм. На пороге комнаты возник силуэт. Джованни сунул книгу в одежду, и Диана успела захлопнуть чемодан. Они обернулись, держа руки за спиной. Появившийся в кабинете великан в черной шапке и кожаном плаще был, скорее всего, шефом местной полиции. В руке он держал паспорта европейцев, явно решив сразу показать, кто тут кот, а кто мыши. Он заговорил с Джованни по-монгольски. Его голос звучал отрывисто и гортанно. Дипломат энергично закивал, нацепил на нос очки и шепнул Диане. Он хочет, чтобы мы пошли с ним и осмотрели тело. Глава 55 Это был не морг и даже не больница. Диана предположила, что их привели на медицинский факультет или в Академию наук. Амфитеатр с глинобитным полом был ярко освещен, ряды сидений тянулись полукругом до самого потолка. Слева над черной доской все еще висели написанные маслом портреты классиков марксизма-ленинизма. В центре стоял массивный оцинкованный стол, и на этом столе лежало тело. Рядом застыли две медсестры в длинных резиновых фартуках поверх обычной одежды. Полицейские, встеганных на китайский манер пальто и фуражках с красно-золотыми околышами, топтались на месте, отогревая дыханием замерзшие руки. Шеф полиции подвел Диану и Джавани к столу. Она не понимала, зачем монгол взял их с собой в этот амфитеатр и чего от них ждал. Подозревать их ни в чем не могли. Свидетелями они тоже не были. Диана ни словом не обмолвилась о столкновении с убийцей. Она предполагала, что одетый в кожу сыщик связал их с жертвой по той простой причине, что они были единственными представителями белой расы, находившимися в монастыре. Офицер резким движением сдернул простыню с трупа. Диана увидела худое скуластое лицо в ореоле желтоватых волос. Сухая, обтягивающая кости кожи, была янтарно-желтой. Диана поразила странная деталь. Лицо и тело были усеяны темными пятнами. У Дианы мелькнула мысль о шкуре леопарда. Потом она заметила фирменный знак убийцы — небольшой разрез над грудиной. Не вынимая рук из карманов, Диана сжала кулаки и наклонилась над ранкой. Ей показалось, что грудь Йохума слегка выгнута изнутри. Это был след руки, прошедшей под ребрами и добравшейся до сердца. Она подняла глаза. Потрясенные лица монахов подтвердили новую очевидность. В Париже техника этих убийств воспринималась как одно из доказательств полной невменяемости убийцы. В Улан-Баторе все обстояло иначе. Каждому из присутствовавших в амфитеатре был знаком этот след. Каждый знал, что это за способ. Убийца намеренно обращался со своими жертвами, как со скотом. Он не сводил их до уровня животных. Диана подумала о Евгении Талихе и об ощущении, появившемся у нее в монастырском коридоре. «Если он виновен?» Чем объяснить превращение мирного физика в кровожадного маньяка? Что это было? Мщение? За какие прегрешения можно убивать людей, как жертвенных животных? Старший инспектор сделал шаг к Диане. Он по-прежнему держал их паспорта и, заговорив с Джованни, смотрел Диане прямо в лицо. Итальянец подошел ближе и тихо пояснил. Он спрашивает, узнаете ли вы этого человека? Диана покачала головой. Она опасалась, что полицейские под каким-нибудь предлогом задержат их в Улан-Баторе. У нее оставалось всего три дня на то, чтобы добраться до Токамака. Она шепотом объяснила свои опасения Джованни. Дипломат обменялся несколькими репликами с полицейским. Великан неожиданно рассмеялся, и закончил разговор. «Что он сказал?» спросила она. «У нас есть официальное разрешение, а у него нет причин нас задерживать». «Так над чем же он смеется?» «Этот человек считает, что мы все равно никуда не денемся». «Почему?» Дипломат вежливо улыбнулся полицейскому и бросил косой взгляд на Диану. Дословно он сказал следующее: Сбежать можно из любой тюрьмы, но разве убежишь от свободы? Глава 56 Туполев, в котором они летели, был грузовым самолетом 100 метров в длину, с серыми переборками, без сидений и с багажными сетками, за которые можно было держаться. Несколько сотен монголов сидели плечом к плечу, устроившись на мешках, ящиках, коробках и тюках, и пытались утихомирить детей и овец. Диана сидела на корточках. Она чувствовала лихорадочное, граничащее с истерикой возбуждение. Она не сомкнула глаз, но усталости не ощущала. Она даже не чувствовала боли после столкновения на крыше. Пережитый ночью ужас не оставил физических следов, но вверх ее в состояние крайней нервозности, так что она постоянно ощущала внутреннюю дрожь.